Георгий подплыл к судну, ему дали пару незажжённых факелов, и он вернулся. Я несколько раз тёркнул кремнем, зажёг один факел и полез в грот. Узкий ход петлял, встать во весь рост было нельзя, можно было идти только согнувшись. Под ногами до колена плескалася морская вода. Во время прилива грот почти весь затапливался. На стенах его были видны следы воды. Грот делал крутой изгиб влево. Я повернул, полно паутины. Взмахнул шпагой, щелкнула тетива, и передо мной просистела стрела, ударившись в стяну. Ни черта себе, ловушка. Надо быть осторожнее. Прежде чем наступить на пол, я подсвечивал факелом. Внимательно оглядывая стены, но больше ничего подозрительного не находил. Грот был, похоже, естественного происхождения, пробитый водой. Метров через 20 после поворота грот расширился до размеров небольшого зала. Свет факела с трудом достигал потолка и стен. Пол был сухой. Я осмотрелся, помещение было пустым. Чёрт, повери Или нас опередили, или я пробрался назад. Георгий, сгорая от нетерпения, спросил: "Ну, что там? Пошли со мной. Я ничего не нашёл, но есть одна мысль. Теперь уже вдвоём мы проделали весь путь. Там, где стояла ловушка в виде настороженного лука, я показал сломанную стрелу. До этого беспечный Георгий Так легкий по одной и на стены. Я привёл его в зал. Георгий осмотрелся, разочарованно вздохнул, зал был пуст. Но на подолке были следы копатки. Столо быть и до нас здесь находились люди. Давай для очистки совести постучим в стены. В карте были координаты, просто мы искали на суше, не догадавшись обследовать берег. Мест стали рукоятками, я шпаги, а Георгий ножа простукивать стены. У дальней стены звук был другой, как будто за ней была пустота. Надо матросов с кувалдами. Жалко ломов не брали. Пока мы ходили да простукивали, факелы потихоньку стали гаснуть. В потёмках, прилетая тлеющим одном факеле, мы выбрались из грота. Георгий подплыл к судну, взял человек 5 матросов. К сожалению, в хозяйстве боцмана нашлось лишь две кувалды. Мой недосмотр. Не предполагал я, что придётся долбить стену. У каждого из матросов было по паре факелов, но боцман предупредил, что больше нет, надо делать и новые. Георгий отправил боцмана с парой матросов пилить деревья и делать новые факелы. Загнувшись в три погибели, вода поднялась, матросы зашли в грод. Сразу стало светло и тесно. Я указал место, где надо долбить. Сменяя друг друга, матросы Рьяна взялись за дело, заседились на корабле. Сначала стена поддавалась плохо. Летела каменная крошка, кувалды выбивали лишь маленькие кратеры в камне. Но вот от одного сильного удара вывалился камень. Теперь я был просто убеждён, что стена искусственная, были даже видны следы раствора. Не за многие годы, а может быть, и десятилетия кладка превратилась в монолит. Но в природе нет ничего такого, что было человеком построено и человеком же не может быть разрушено. Через час активной удомительной работы в стене появилась дыра, способная пропустить человека. Усадив матросов отдыхать, я взял факел и осторожно пролез внутрь. Прежде чем сделать шаг, я взмахивал шпагой, не натянута ли верёвочка от ловушки. Ногою осторожно щупывал пол и лишь затем переносил на ногу вес тела. Комнатушка за стеной была невелика. У дальней стены стояли запылённые, все в паутине, четыре металлических тронутых ржавчиной сундука. Рядом лежали два скелета в истлевшей одежде. В голове мелькнуло: свидетелей убрали. Я подошёл к одному из сундуков, шпагой поддел крышку и на всякий случай отскочил в сторону. Ничего не произошло. Я вернулся, приблизил факел. Ёшкин кот. Сундук почти доверха был набит золотыми и серебряными монетами. Я зачерпнул пригоршню. Самой молодой монете было 200 лет. Вот почему кладка была такой прочной. Поочерёдно я открыла остальные сундуки. Везде монеты, кубки, чаши, перстни, браслеты. цепочки и камни в различных оправах. Да здесь ни на один миллион, причём не деревянных, а зелёных. Да какой миллион? В одном сундуке больше будет. Я захлопнул крышки и попробовал приподнять за ручку один сундук. С таким же успехом я мог бы попробовать поднять бетонную плиту. Факел догорел. Надо возвращаться, тем более на берегу должно было темнеть. Мы дружно вернулись в шлюпку, причём уже более чем по пояс в воде. Начался прилив. Наш Хуне с Георгием заперлись в каюте, поставили кувшин вина и фруктов. Не спеша, попивая стак из стаканов вино и заедая бананами, мы обдумывали, как доставить на борт находку. Было два варианта. либо обвязать сундук верёвками и подсунув жердьы вытащить, либо перегрузить содержимое сундуков в узлы и перетаскивать так. В первом случае быстрее, но неудобнее, грод не вриг. Однако же в грод сундуки затащили. Стало бы их вытащить их можно, да и матросы не увидят, что в сундуках грабёж или бунт о на судне я не боялся. Но по приходу домой языки после корчмы могут развязаться, и всегда найдутся желающие экспроприировать содержимое сундуков. Да и окружение Петра тоже могло подстроить казнь и официально пополнить государственную казну или свои карманы ценностями, что лежали сейчас в сундуках. Интересно, че это клад? Неужели Морган там оба гроваша одного и удачливого капитана периода расцвета пиратского братства. Меч ключено отнуть. А чего, впрочем, гадать? Всё равно на сундуках нет меток хозяина. Решили с Георгием сделать так. С утра матросы нарежут холстину, чтобы в дальнейшем из неё сделать узел. Я в комнате, где сундуки, буду насыпать На Георгий будет складывать узлы с ценностями в трюме. Матросы будут лишь переносить груз, не ведая, что носят. Поэтому пролом расширять не будем, пусть сундуки остаются на месте. Так с утра и сделали. Я насыпал в полотно ценности, подбирая по весу килограммов на 30, и увязал холстину, превращая её в плотно набитый узел. Матросы ждали своей очереди у пролома, куда я подносил готовые поклажи. Часа через 3 я выбился из сил, только осилив один сундук. Положение усугублялось отсутствием вентиляции. Факел чадил, люди дышали с трудом, кислорода не хватало. Всё пора сделать перерыв на обед. Кок его уже приготовил. Все запити там поели, и я дал полчаса отдыха. После обеда мы с Георгием решили поменяться местами. Теперь он паковал ценности, а я складывал их в трюм. К вечеру осилили ещё два сундука, выбившись из сил. Я молил Бога об одном, чтобы не было шторма. Тогда придётся отойти от берега, встать на якорь. А тропические штормы здесь бывают очень сильны, и сколько будет длиться шторм, никому неведомо. Работы надо было заканчивать как можно быстрее.